тоже вы спросил, как он Сударь, я кабош, палач парижского судебного округа, ответил человек. «А-а-а-а!» <smell> Ай, призднёс каконн, собираю руку. Вот видите, сказал кабош. Нет, я прикоснусь к вашей руке, черт возьми. Давайте вашу руку. За правду? Во всю ширь ладони. Вот она. Еще шире, шире, отлично. Как он ус? вынул из кармана пригоршню золотых монет, которые он предназначал своему безымянному лекарю, и высыпал их в руку палача. «Я предпочел бы только вашу руку», — сказал Кабош. «Золото у меня бывает, а вот в руках, которые жмут мою руку, большая недостача. Но все равно, да благословит вас Бог». «Так значит, это вы», — с любопытством глядя на палача заговорил Пьемонтиц, — Пытаете, колесуете, четвертуете, рубите головы, ломаете кости. Ну что ж, очень рад с вами познакомиться. Сударь, не все делаю я сам, — ответил Кабош. Как вы, господа, держите лакеев, чтобы они делали то, чего сами вы делать не желаете, так и я держу помощников, которые делают всю черную работу и отправляют на тот свет мужланов. Но когда случается иметь дело с благородными, ну, например, с такими, как вы и ваш товарищ, о, тогда дело другое. Тут уж я сам имею честь делать все до мелочей, от начала до конца, то есть, начиная с допроса и кончая с сечением головы. Коконус невольно почувствовал, что дрожь пробежала по всему его телу, как будто жестокие клинья уже стиснули ему ноги, а остальное лезвие коснулось шеи. Ламуль... безотчетно испытывал то же ощущение. Но как Гаконос, усыдившись своего волнения, преодолел его и, прощаясь с Кабошем, решил напоследок пошутить. «Что ж, ловлю вас на слове. Когда придет мой черед влезать на веселицу Ангерана или на эшафот герцога Немурского, я буду иметь дело только с вами. Обещаю». А в знак того, что я принимаю ваше обещание, вот вам моя рука, — сказал Коконос и протянул руку палачу. Тот робко пожал ее, но было видно, что ему очень хочется пожать ее от всей души. И все-таки от одного прикосновения Коконос слегка побледнел, хотя улыбка по-прежнему играла на его губах. Ламулю было не по себе. Увидав, что толпа, следовавшая за круговым движением деревянной башни, снова подходит к ним, он дернул друга за плащ Коконус, в глубине души желавший, так же сильно, как и Ламоль, покончить с этой сценой, в которой по свойству своего характера принял гораздо больше участие чем хотел, кивнул головой и пошел вслед за Ламолем. «Признайся, что здесь легче дышится, чем на рынке», — сказал Ламоль, когда они дошли до Тарагуарского креста. «Признаюсь», — ответил Коконус, — «но все-таки я очень рад, что познакомился с Кабошем. Полезно везде иметь друзей». в том числе и под вывеской «Путеводная звезда», — со смехом сказал Ламольф. «Ах, бедняга, Лар-Ульяр!» воскликнул Коконос. «Вот кто погиб, так уж погиб! Я сам видел огонь из аркебуза, слышал, как пуля звякнула точно окулокол собора Богоматери. И когда я уходил, он лежал в крови, которая шла у него из носу и изо рта. Если считать его нашим другом, то он им будет на том свете». Продолжая разговор, молодые люди дошли до улицы Арбсек и направились к вывиске «Путеводная звезда», все так же скрипевшей на том же месте, все так же манившей путешественника очагом, предназначенным для чревоугодия, и надписью «Возбуждающий аппетит». как он и Соломуль думали, что застанут всех домочадцев в горе, вдову в трауре, а поварят скрепом на рукаве. но к своему великому удивлению они застали в доме кипучую деятельность госпожу ларюрьер сияющую а слуг веселыми как никогда ах изменится воскликнул ламуль успела выйти замуж за другого тут он обратился к новоявленной Артемисии. «Сударыня, — сударыня сказал он мы дворяне знакомые бедняги ларульера мы оставили здесь двух лошадей два чемодана теперь пришли за ними «Господа», — отвечала хозяйка дома, тщетно роясь в памяти, — «я не имею чести знать вас, поэтому, с вашего разрешения, я позову мужа». «Григуар, сходите за хозяином». Григуар прошел через первую общую кухню, представлявшую собой ад кромешный, во вторую, представлявшую собой лабораторию. где готовились кушания, которые Ларюльер при жизни считал достойными того, чтобы он готовил их своими собственными опытными руками. «Черт меня побери, если мне не грустно видеть в этом доме веселье вместо горя», тихо сказал Коконус. «Бедняга Ларюльер! Эх!» «Он хотел убить меня, — сказал Ламоль, — но я ему прощаю от всей души». Он не успел договорить, как появился человек, держа в руках кастрюльку, в которой он тушил чеснок, помешив его деревянной ложкой. Как он и Соломоль скрикнули от удивления. На крик человек поднял голову и спустил крик, в свою очередь, и, выронив из рук кастрюльку, застыл на месте с деревянной ложкой в руке. «Ин мумине патри!» — забормотал он, помахивая ложкой, как крапилом. «Эт филли, эт спирит ускансти!» ларюрьер воскликнули молодые люди. «Господин де Коконнос и господин де Ламоль!» — сказал ларюрьер «Значит, вас не убили?» — произнес Коконнос. «Вы, стало быть, живы?» — спросил трактирщик. «Я же своими глазами видел, как вы упали!» — сказал Коконнос. «Слышал, как стукнула пуля, которая, не знаю что, но что-то вам раздробила. Я ушел, когда вы лежали в канаве, и кровь шла у вас из носа, из ушей, даже из глаз». — Все это, господин Дакаконос, так же истинно, как Евангелие. Но пуля, цоканье которой вы слышали, попала в мой шлем, и, к счастью, расплющилась об него. Но удар все же был здоровый, и вот вам доказательства, — добавил Рарюльер, снимая колпак и обнажая лысую, как колено, голову. — Вот, смотрите, от этого удара на голове не осталось ни волоска. Молодые люди расхохотались при виде его уморительной физиономии. а вы смеетесь сказал немного успокоившись ларюрьер стало быть вы пришли не с дурными намерениями а вы господин ларюрьер излечились от ваших воинственных наклонностей ей богу излечился господа и теперь что теперь теперь я дал обед не иметь дела ни с каким огнем кроме кухонного браво вот это благоразумно заметил как он нас а теперь вот что Продолжал он. «У вас, в конюшни, остались две наши лошади, а в комнатах два наших чемодана». «Ах, черт!» — почесывая за ухом, — сказал трактирщик. «Так как же? Вы говорите, две лошади?» «Да, у вас, конюшня. И два чемодана?» «Да, в наших комнатах. Видите ли, в чем дело? Ведь вы думали, что я убит, не так ли?» «Конечно. Согласитесь, что, коли вы ошиблись, мог ошибиться и я». «То есть подумать, что и мы убиты?» «Вполне могли». «Ну да. А так как вы умерли, не сделав завещание?» «Продолжала Ларюрьер. Ну-ну, дальше, дальше. Я подумал. Теперь-то вижу, что был неправ. А что же вы подумали? Я подумал, что смогу стать вашим наследником». «Ха-ха-ха!» — -ха, расхохотались молодые люди.